Глава 24. Королевство Лирум. Дворец короля. Тронный зал. В тронном зале, что год от года становился всё больше украшен золотом до да драгоценными камнями, в данный момент находилось только три человека. Первый, сидевший на троне богато одетый старик с короной на голове, что физически начал сдавать в последнее время, Однако в его глазах все сильнее разгоралась искра старческого безумия. Второй – мужчина с уже поседевшими волосами и все такой же острой бородкой, одетый в черной одежды с серебряным шитьем. Он как раз преклонил колено перед своим господином. И третий – сидевший подле короля молодой парень, в глазах которого плескались вселенская скука и ожидания новых развлечений. Он был похож на своего отца, и в то же время кардинально отличался. Если отец был уже изрядно похудевшим стариком, то он наоборот поражал своей своим здоровьем. Парень явно любил перекусить, что сильно отразилось на его весе. Так что сейчас он едва помещался на своём и так довольно широком троне. Артур, как это понимать? Почему до сих пор проблема не была решена? Каждый день ко мне приходят всё новые и новые жалобы, и не меньшее количество просителей твердят, что демоны нападают и разоряют деревни. Даже один мелкий городок умудрились уничтожить. Я поручил тебе разобраться с этой проблемой. Но что я вижу? Всё становится только хуже. Кричал за всех своих старческих сил мужчина. Простите, мой господин. Войск не хватает, чтобы перекрыть все возможные направления. Может, если бы вы позволили взять несколько полков из расположившихся в столице, не поднимая головы, произнёс Герцк. Ещё чего? А если они нападут на столицу в это время? Кто будет меня защищать? Ваша гвардия безупречна и справится со всем. А для стен города хватит и одного полка, осторожно молвил Роули. Этого слишком мало. Не забывай про угрозу со стороны Бордо. В последнее время он всё сильнее выражает недовольство, не сбавлял голос король. К кстати, на его землях и его союзников, насколько я слышал, ситуация немного лучше. Из-за этого даже парочка мелких демонов успела переметнуться в его лагерь Бордо. прошептал Герцик. Вся его сила сейчас сосредоточена по его землям, что и позволяет обнаруживать новые прорывы быстрее. Более того, на ваш призыв о защите столицы он отозвался лишь формально, отправив наёмников. А сам в последнее время практически не вылезает из своего замка. И все его все попытки кардинально решить проблему с ним проваливаются. Не страшно. Скоро мы придётся это сделать. Ему придётся явиться на свадьбу наследника престола, иначе я посчитаю это предательством. Это без вариантов, у него не найдётся оправданий. А уж тут я позабочусь, чтобы он не вернулся домой. Заловеще лобно со старик. В это время что-то резко звякнуло. Это оказалась бутыль, что упала на пол к своим сёстрам. А принц в это время взял со стоявшего рядом столика Очередную. От этого зрелища мужчины одновременно почти незаметно поморщились. «Отец, мне скучно», — лениво протянул наследник. «Может, я уже пойду? Я еще не обедал сегодня, да и в покоях все еще ждет парочка милашек». «Сиди и слушай», — рявкнул старик. «Тебе в будущем править этой страной. Ты должен уметь разбираться с проблемами». И вообще, будь сдержаннее. В конце концов, тебе скоро жениться. А отец твоей жены, между прочим, сейчас перед тобой. Ну так и пусть разбирается с этими проблемами. С чего вдруг я должен это делать? поморщившись, протянул он. А в это время в так и не поднятых глазах герцога промелькнула ярость. А в его голове вертелась лишь одна мысль. Эта свинья стала жить лишь до тех пор, пока у неё остаёт наследника, впрочем, как и его отцу. И тогда уже я стану регентом при малолетнем новом короле. Мой сын дурак. На кое-что в его словах было верно. Вновь вперснус к роли король. Решать эти проблемы действительно твоя задача, и сейчас главное разобраться с делами. Но не бардо же мне это поручать. Тем более, что первый прорыв случился именно на твоих землях. А значит, это именно ты не доглядел. Но мой король, скинулся Герцк. Я же сообщал, что это происходит по всему континенту. Это не моя вина. Лишь это тебя спасает пока. Ну и то, что ты мой будущий росник. Но проблему решить всё равно нужно. На чужих землях пусть творится что угодно, хоть всех их уничтожит. Но у меня должно быть тихо. Меня уже надоели все эти жалобы. Я буду щедр, так что можешь взять один из полков. Благодарю ваше величество, улыбнулся седовласый. Только не Лебай. Возьмёшь западный. Там всё равно один сброд. Нечего им делать подле столицы. Как прикажете. Вновь незаметно от остальных скривился Герцик. А теперь иди, махнул рукой в сторону выхода старик. Не стоит больше тянуть время. Попрощавшись, Герцик резво покинул этот не самый гостеприимный тронный зал. Пал, произнёс одно единственное слово королю, убедившись, что Роули уже удалился. Из незаметной ниши справа от трона Вышел неприметный мужчина среднего возраста. Мой король, я уже здесь. Тут же склонился он. Василий слежку за Роули. Что-то мне не нравится, как он в последнее время себя ведёт. Слешком своевольный стал. Видимо, ближе к свадьбе начал чувствовать свою власть. Зря это он. В этой стране лишь мой род может править. Как прикажете. И ещё кое-что. Ненадолго задумался старик, почесав свою бороду. Разработай план по его устранению. Да и всех ближайших родственников тоже, кроме дочки. Но там сгорел замок во время семейной встречи или поплыли на корабле и утонули. Но ты знаешь, как это делается. Мой король, посмотрел на него мужчина. Вы всё же решились? Пока не знаю. Но к такому лучше быть готовым заранее. Да и если вдруг его герцогство перейдёт во владение моих будущих внуков, что ж, это будет очень даже неплохо. А то слишком уж жирные куски они в последнее время получили. Особенно этот путь с вольным герцогством. Боги, как неприятно звучит вольно. Пфу. На богат ты этого не отнять. И Роули откусывает слишком большие куски от этого пирога. А внуки у меня будут и много. В этом я уверен. Не правда ли, сын? Ну, протянул принц, оторвавшись от горлышка бутылки. Я видел эту Алисию или как её там, симпатичную Так что я не против с ней развлечься, если потом мешаться не будет. А в этом я не сомневаюсь, фыркнул старик. В конце концов, мне постоянно приходится разбираться с твоими бастардами. Даже до свадьбы подождать не можешь. Отец, как можно ждать, когда вокруг так много симпатичных девчонок, и каждая норовит сама запрыгнуть в мою постель? Ха, тут я тебя могу понять. Сам в молодости таким был. Ни одной юбки не пропускал, усмехнулся он. Вот только, несмотря на это, в таком возрасте наследник у меня только один ты. Может, и стоило оставить парочку бастардов живых. А вось полуше вышли бы, и не жрали бы так, как ты. Отец! возмущённо выкрикнул толстяк. Что, отец? Скажи спасибо, что тебе повезло. Были у тебя единокровные старшие братья. Вот только слишком увлеклись борьбой за трон, да перебили друг друга. А последний взял и помер неожиданно, причём я проверял, реально случайность это была. На радостях перепил до да танул собственной фанной. И ведь даже не могу сказать, что остался самый хитрый из моих сыновей. Тогда ты слишком мелким был, не смог бы это сделать. «Значит, мне богами было суждено стать королем?» — хмыкнул он. «Да, богами. Видимо, они меня наказать решили». Тихо протянул король. «Ваше величество...» Раздался неожиданный голос все так же стоявшего и ждущего слуги. «Я могу идти?» «Ах, да...» — повернулся к нему старик. «Погоди немного. Скажи, что там с Лорозом...» У них действительно тоже происходит вторжение. Да, господин. Мои шпионы докладывают, что повторяется то же самое, что и у нас. Хм, мы сможем этим воспользоваться лишь частично. Промелькнула досада в его глазах, хотя лицо осталось неизменным. Постараемся продвинуть некоторых шпионов немного вверх, воспользовавшись неразберихой. Возможно, получится убить некоторых нежелательных личностей, что мешает их продвижению. Но ничего действительно серьёзного не получится. Хоть основные силы и направлены на защиту внешних стен, но даже внутри защита только усилилась. Все назводи действовать стало сложнее. Печально. Не забудь отслеживать, чтобы их пеоны не сотворили нечто подобное. Конечно, ваше величество. Он вновь склонил голову. А насчёт войск, мих сильно потрепали. Может, вот он шанс, чтобы окончательно разделаться со старым врагом. Пока всё в пределах нормы. Как будет позже, я ещё не могу сказать, но буду продолжать следить. Но смелись заметить, что до тех пор, пока не решится вопрос с демонами, наступление может быть опасно в первую очередь для нас. Ты да с Бордо нужно разобраться, иначе он ударит в спину. Я знаю это. Поморщился старик в короне. И ты сам слышал наш разговор с Роули. Так что позаботься, чтобы Бордо не вернулся домой со свадьбы моего сына. Ваше слово закон, мой король. Тогда исполняй. Стоило ему это произнести, как человек моментально скрылся из виду, выполняя приказ своего правителя. В «Вот ацен Именно на таких людей ты должен опираться во время своего правления. Верный пёс, что исполнит любой твой приказ, даже отдаст жизнь за тебя. Они и так все обязаны отдать жизнь за нас. Иного быть и не может, фыркнул тот. Мы закончили, отец. Девочки до сих пор ждут. А я ведь только их связал перед тем, как ты позвал. Эх, тяжко вздохнул старик. С ног до головы окинул взглядом своего сына. Иди уже. Видимо, ты ещё слишком молод, чтобы понимать больше. Надеюсь, я не помру раньше, чем ты хотя бы немного помнишь. Спасибо, папа. Тут же сорвался толстяк и с несвойственной людям его телосложением скоростью поспешил прочь из зала. Королё ли шествовалось наблюдать за этим, продолжав сидеть на своём троне. И сидеть ему сегодня придётся ещё долго, ведь впереди было ещё много просителей, что жаждали его внимания, и не всех из них можно было проигнорировать. Примерно в это время возле входа в королевский дворец буквально горящий от ярости седовласый мужчина спускался по ступеням дворца. Так на него давно не кричали, и казалось бы, кто Старикашка, что сам виноват в происходящем. Собрал основные силы в одном месте и не даёт их использовать. Мало того, что из-за этого огалил защиту страны, так ещё и его призыв для обороны столицы заставил магический рода ослабить свою защиту. Довольных этим решением было крайне мало. Разве что те, кто живёт в столице. Вот только у каждого уважаемого магического рода есть собственный замок с источником. И они обязаны их защищать. Так что просто спрятаться в столице и переждать не получится. Да и оставить свои земли без присмотра тоже не лучшая идея. Может, жизни обычных крестьян им были и не важны? Вот только вопрос в количестве. Если умрут все, то кто тогда будет работать на полях и приносить им деньги? Вот то и оно. Так что защищать их они просто обязаны. Что делать затруднительно в связи со ослаблением сил. Пышащий гневом Герциг уселся в свою карету, что уже ждала его прямо у ступеней дворца. "Ты!" вскрикнул Ролли, увидев сидящего перед ним мужчину в капюшоне. "Сколько раз я тебя просил не появляться вот так внезапно, а тем более на людях? Тут же дворец короля, сотни глаз наблюдают за нами". Карета тем временем двинулась с места. Не беспокойся. Никто меня не видел. Я в этом профи, если ты забыл. Не раскрылся бы так банально, усмехнулся он. Очень надеюсь на это. Всё же ты глава моей разведки. Если такой человек ошибётся, то не сладко будет всем нам, фыркнул он. Но ну, так зачем явился? Есть новости. Ещё два рода переметнулись к Бордо. Каски и Салги. произнёс разведчик миг посерьёзневшим голосом. "А, это мелочь?" скривился Герцк. "Да, мелочь. К тому же, они граничат с землями союзников Бордо. Вот только это настораживающая тенденция. Этот старый лис воспользовался сложившейся ситуацией на полную, переманивая мелкие роды, да и более крупные начинают задумываться, тем более имеет такой пример." Король не согласился вернуть призванных магов домой. Я даже не смог об этом заикнуться. Резко ударил по стене кареты Герцог. По своей милости он выделил на защиту земель лишь один полк. Но это тоже неплохо. Западный. Дьявол. Сжал руки в кулаки глава разведки. Там же один сброд. Как бы они ни натворили больше бед от одного своего присутствия. Вот-вот. Теперь мне еще и с ними разбираться. Ну да ладно, решу вопрос. Заткну ими самые опасные дыры. Мясо тоже не бывает лишним. Лучше скажи, как там дочка? Все так же и сердится? Конечно. Ты же знаешь, от предстоящего брака она не в восторге. И чем ближе день свадьбы, тем хуже ее настроение. Хорошо хоть все сдвинулось из-за этих демонов. Хоть какая-то польза от них. Это да. Мне этот принц самому не нравится. Жирный боров. И кажется, будто с каждой нашей встречи он становится всё толще и толще. На другого варианта нет. Я слишком долго к этому шёл, чтобы сейчас отказываться. Ничего. Потерпит максимум годик, а там попроще будет. Главное, чтобы появился наследник. И тогда можно будет привести наш план в действие. У тебя всё готово? Конечно. Все исполнители найдены, как и их замена в случае необходимости. Как только будет отдан приказ, то останется только подгадать время, и король с сыном сгинут после несчастного случая. Хорошо, но спешить не будем. Главное, чтобы все прошло гладко. Ах да, и подготовив покушение на Бордо. Он обязан будет явиться на свадьбу. Хоть король и сказал, что сам все сделает, но лучше перестраховаться. Как скажешь. Он. и в нон. И усил наблюдение за людьми короля. Интуиция говорит мне, что король мог что-то задумать против меня. А ей я привык доверять. Да и слишком в последнее время старик стал резок в общении со мной. Раньше такого не было. Зазнался старик. Боюсь, он может решить убрать и меня. Это вероятно. Но не беспокойся, я буду готов. Я в этом не сомневаюсь. Только тебе я и могу доверить свою безопасность. Даже глава стражи тот может предать, если поступит приказ от короля, подкреплённый достаточным количеством золота. Но замены ему нет. Другие ещё хуже. Так что и за ним усил наблюдение. Где же я тебе столько людей найду, чтобы за всем успеть? С ними с не самых важных направлений. От завис Ретгардена всё равно они не особо высоко смогли подняться. И критичным это не будет. А тут они будут нужнее. Как скажешь. Их герцок опирается лишь на ветеранов из своего наёмного отряда. Но вы там у меня людей изначально не было. Как ты не думал, что пригодятся. Но если бы дали уже посланным побольше времени, то, может, и получилось что-то. Всё же для полноценного внедрения нужно много времени. А прошло всего несколько лет. Я знаю, но сейчас не до этого. Разве что парочку шпионов все же оставь. На всякий случай. Хорошо. Когда сейчас в особняк, да выпьем по рюмашке? Был бы неплохо. Как раз нужно спустить пар после встречи с этим драным козлом. И не забудь пригласить ту парочку новых служанок. Проверим, на что они способны. Понимаю, еще лобнулся Роли. А в это время как раз мои люди. подготовит западный полк к выдвижению. Лучше поскорее убраться из столицы, пока король ещё какую-нибудь глупость не придумал. Два старых друга, понимающе рассмеялись одной им известной шутке. А карета тем временем почти довезла их до сабняка, где вскоре они смогут хорошенько отдохнуть перед предстоящей работой.